Глава 33. 4 июля, 11 часов 34 минуты по восточному поясному времени, Вашингтон, округ Колумбия. Грей возвратился к реальности под яркую вспышку. Электрический разряд прожег череп, словно некто прижал всю левую половину его лица к раскаленной печке. Он охнул, пытался отстраниться, но боль продолжала жечь, избавиться от нее не удавалось. Полегчало только, когда она прошла сама по себе. Затем что-то вонзилось ему в тыльную сторону ладони, тепло поднималось вверх по руке, достигло груди, сердце, биение его резко участилось, от повышенного кровяного давления стучало в ушах. Несколько секунд Грей не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, затем и эти неприятные ощущения тоже прошли. Потрясение, которое он испытал, вдруг резко обострило все чувства. Окружающий мир внезапно оказался в фокусе, лишь по краям был окрашен в красноватые тона. Грей лежал на спине, в горле застрял комок. Взяв себя в руки, он поднял руку и ощупал бетонный потолок над головой. Тот располагался так низко, что кончики пальцев ощущали неровную поверхность. Потом Пирс заметил какой-то прибор, прикрепленный к запястью, из него торчал шприц. Он сорвал его, перекатился на бок и зажал пальцем проколотую вену. Должно быть, ему ввели средства, противоположные усыпляющему. Буквально за несколько секунд вернув к реальности. Но где это я? Бетонные стены окружали со всех сторон. Получалась коробка футов пять в длину и около трех в высоту. Освещение яркое, даже слишком яркое. И исходило оно от вмонтированной в угол лампы на батарейках. У ног лежал продолговатый металлический футляр. На одной из стен виднелось отверстие, прикрытое стальной заслонкой. Если даже и открыть, оно слишком узкое, через него не выбраться. Похоже, что единственным выходом отсюда служил люк в полу, но он был заперт снаружи. Что происходит? Ответ прозвучал откуда-то из глубины, прямо за правым ухом. «Доброе утро, командор Пирс!» — приветствовал его механический голос. Звучал он как бездушный компьютеризированный автоответчик, хотя Грей подозревал, что говорил с ним живой человек, с голосом измененным до полной неузнаваемости. Столь грубое пробуждение было продиктовано необходимостью. На извинение это походило мало, никакого сожаления, лишь спокойная констатация факта. Шок, а затем инъекция метилфенедата, и вы снова в боевой форме, и готовы к выполнению задания. У вас есть в запасе еще десять минут перед тем, как приступить к действиям. «Но что я должен делать?» — громко спросил Грей. Адресуя свой вопрос голым стенам этого бетонного склепа, он уже догадывался, каков будет ответ. Снова покосился на продолговатый футляр, где, очевидно, лежала винтовка. Голос меж тем продолжил, игнорируя его вопрос, а может, связь была односторонней. «Рация находится у вас глубоко в ухе. Она надежно закреплена и подсоединена к взрывному устройству, а оно начинено С-4. Можете убедиться сами». Встревоженный Грейт тут же сунул палец в ухо и нащупал в глубине комок из какого-то твердого материала, представил, что может случиться, если он взорвется, и поспешно вынул палец из уха. Голос меж тем продолжил. Устройство может быть также использовано для наказания. Ощущения примерно такие же, что вы испытали при пробуждении. К тому же, оно подключено к передатчику, который находится у нашего человека. Стоит вам отдалиться от него на десять ярдов, У вас будет всего десять секунд, чтобы вернуться в этот радиус. В противном случае сработает взрывное устройство. Стало быть, я у них на электронном поводке. Грея охватили самые дурные предчувствия. И он уже не ощущал такой бодрости, как при пробуждении. Теперь, что касается самого задания, — продолжил голос. — Сегодня ровно в полдень вы должны устранить президента Джеймса Т. Ганта. Найдете в футляре снайперскую винтовку и магазин с двумя патронами. Это на тот случай, если промахнетесь при первом выстреле. Третьего шанса у вас не будет. Так что готовьтесь. Прямо сейчас. Внутри бункера замигала лампочка. Затем послышалось тихое гудение и отворилось окошко. В склеп ворвались яркие лучи солнца, но они не ослепили Грея. Теперь он понял, почему так ярко горела вмонтированная в угол лампа, чтобы он быстрее приспособился к дневному свету. Грей осмотрелся в поисках камеры, затем перекатился, подполз к футляру и открыл его. Внутри лежала снайперская винтовка М40А3, такими пользуются морские пехотинцы, с уже привинченными к ней сошками. Пирс вытащил оружие, проверил балансировку, и то, как приклад упирается в плечо, он был знаком с этой винтовкой, эффективная дальнобойность около тысячи ярдов. Но что попадает в этот радиус? Грей придвинулся к маленькому окошку, из которого лился солнечный свет, и разглядел вдали мемориал Джорджа Вашингтона. Белый обелиск возвышался над раскидистыми дубами. Значит, я вернулся в округ Колумбия. Грей пытался сориентироваться. Через ветви деревьев проблескивала водная гладь, должно быть потомок. Он осмотрелся по сторонам и увидел вдали справа... Просторные зеленые лужайки, заросли кизила и ровные ряды маленьких белых могильных плит. И это место тоже было хорошо знакомо ему. Многие его друзья были похоронены там. Арлингтонское кладбище. Стало быть, он находится в северной части парка, судя по всему, неподалеку от памятника морским пехотинцам США. Чуть ближе внизу просматривалась короткая улица, в самом конце ее парк. Среди высоких дубов разгуливали люди, толпились у палаток и лотков. На многих была военная форма разных родов войск, от темно-синей до камуфляжной с оттенками хаки. Грей поднял винтовку и посмотрел в оптический прицел. Затем подрегулировал его, желая как следует рассмотреть, что происходит в парке. Изображение приблизилось, и он увидел барбекю, смеющихся ребятишек, бегающих по дорожкам, военный оркестр, играющий на открытой эстраде, Издалека доносились звуки, барабанный бой, пение духовых инструментов. В центре, на площадке для пикников, была возведена высокая трибуна, обрамленная гроздьями красных, белых и синих воздушных шаров. Пирс максимально приблизил изображение, чтобы разглядеть людей, собравшихся у трибуны. Похоже, то были высшие военные чины, представители всех родов войск, и среди них он увидел будущую свою жертву. Президент Джеймс Т. Гант стоял спиной к Грею и целовал свою жену, даму в темно-синем брючном костюме, топе в мелкую розово-белую полоску и серебристых лодочках. Ну, конечно же, ведь сегодня праздник. Четвертое июля, день независимости, и военных пригласили на традиционное барбекю. Грей также знал, что позже вечером первая пара страны устраивает прием с фейерверком на южной лужайке Белого дома. Но выражение лица у первой леди было далеко не праздничное. Через оптику прицела, даже с расстояния около 700 ярдов, были видны скорбные морщинки, залегшие вокруг глаз, которые не в силах был замаскировать даже тщательный макияж. Пальцы Терезы напряженно впились в руку мужа, словно пытались удержать его, прежде чем он поднимется на трибуну, но президент не мог не подняться. Надо было продемонстрировать миру всю свою силу, спокойствие и уверенность. Эта пара считала, что их дочь Аманда погибла. Может, так оно и есть. Последнее, что помнил о ней Грей, это как она плавала в темных водах, поддерживаемые с двух сторон товарищами, и наверняка администрация еще не сообщила о похищении и смерти Аманды. Они, очевидно, дожидались официального подтверждения об обнаружении изуродованных ее останков. Возможно, пресс Аташи Белого дома уже подбирает нужные слова для этого трагического заявления. А пока что родители не должны показывать вида. И вот президент Гант взошел на трибуну и взмахом руки приветствовал собравшихся. В ответ послышались восторженные возгласы. Грей отвернулся, пригнулся в своем снайперском гнезде и положил винтовку на колени. Затем взял магазин и увидел в нем патроны МА-11-8ЛР новейшего образца, обеспечивающие повышенную точность стрельбы. Их было всего два, так что право на ошибку у него всего одно — Он вспомнил предупреждение, третьего шанса у вас не будет. Но с чего это его похитители взяли, что он согласится убить президента? Да, они захватили Сейхан, но, как не прискорбно, признать этого средства воздействия недостаточно. Он понимал, они наверняка подвергнут ее ужасным пыткам, чтобы добиться от него согласия, или же наказать за провал операции. Этот страх за нее не отпускал, так и засел холодным комом в груди. Но Грей также понимал, что даже ради спасения сайхан он не может, не имеет права пожертвовать жизнью лидера свободного мира. В отчаянии он впился пальцами в приклад из стеклопластика, а взглядом смертоносный дульный срез. — Прости, сайхан но я не могу. Готовность — четыре минуты. Словно читая его мысли, объявил механический голос и добавил, чтобы подстегнуть к действию, чтобы быть стопроцентно уверенными в вашем сотрудничестве. Мы разместили 15 пластиковых патронов с газом-зарином по всему парку. Они в земле. Сами заряды и детонаторы не видны. Этого достаточно, чтобы убить всех, кто находится в данной зоне, в том числе и президента. Заряды эти взорвутся ровно через 20 секунд после полудня, в том случае, если президент не будет устранен. Грей был наслышан об этом нервно-паралитическом газе, столь опасным, что даже при секундном контакте с кожей человек умирает в страшных муках. Что такое одна смерть в сравнении с гибелью сотен ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей? Выбирать вам, Командер Пирс, при любом раскладе мы добьемся своей цели. Но для нас будет куда как лучше, если вы спустите курок. Смерть одного человека от рук наемного убийцы произведет больше эффекта, станет значимой, нежели его уничтожение наряду с многими другими. От холодной расчетливости, прозвучавшей в этих словах, по спине у Грея пробежали мурашки. К тому же, при обнаружении винтовки, а также установление что ДНК киллера принадлежит вам, всю вину за убийство можно возложить на взбунтовавшегося оперативника, агента под прикрытием, человека, решившего отомстить за уничтожение его группы администрации президента. Иными словами, вбить последний гвоздь в гроб Сигмы. Но планы гильдии этим не ограничивались. Подобная акция выявит необходимость полной перестройки секретных и разведывательных служб Соединенных Штатов. Мы разоблачим их и на следующих выборах сможем занять Белый дом. Безвременная и жестокая кончина президента Джеймса Ганта вызовет сострадание в самых широких слоях общества. Сострадание это распространится и на членов его семьи, в том числе на человека, всегда стоявшего рядом с ним, занимающего один из ключевых постов, распространиться на членов его семьи. грэя едва не стошнил от этих слов. Он продолжал слушать, и, вооруженный этим новым знанием, вдруг уловил в голосе еле заметный южный акцент. Подбор слов тоже был характерен для выходца с юга, и никакая компьютерная обработка не могла это устранить. Мысленно Пирс пытался представить человека, всегда стоявшего плечом к плечу с президентом, да ведь это его родной брат, которого так уважали и ценили во всем мире, и у которого в руках скоро сосредоточатся бразды правления, человека, которого будут просто умолять занять Белый дом после такой трагедии, и он получит всю власть, одержав убедительную победу на выборах. Это госсекретарь Роберт Лигант. грейк крепко зажмурился и тут вдруг вспомнил, Ему постоянно казалось, что Пейнтер недоговаривает, что-то утаивает от него, и связано это с гильдией, организацией, которая так жестоко расправилась с его матерью. Неужели это и есть разгадка? Неужели Пейнтер подозревал этого человека с самого начала? Тогда неудивительно, что директор не стал сообщать семье Гантов о том, что Аманда выжила в Сомали. Он боялся, что об этом узнает брат президента. Гнев и отвращение, вот какие чувства целиком завладели грэем С чисто логической точки зрения он понимал, почему Кроу утаил от него эти сведения. грэй мог бы немедленно устранить этого человека или же вывести из игры, подвергнув тем самым опасности все свое окружение, а следовательно, понимание того, что в Белом доме засел предатель, помешало бы выполнению задания. И, очевидно, Пейнтер счел такое знание необязательно. грэй не попал в список особо доверенных лиц и все же — Все же ты должен был мне сказать. — Осталась одна минута, — предупредил голос. — Ждите нашего сигнала, потом стреляйте. Грей вставил магазин и занял позицию у амбразуры. Стыд и гнев просто сжигали его. Он не знал, правду ли, — сказал голос о зарядах со смертоносным газом. Вполне возможно, они взорвутся при любом раскладе, но понимал, что рисковать не стоит. Джеймс Т. Гант должен умереть. Пирс посмотрел в телескопический прицел, немного опустил ствол, и теперь в перекрестье тонких черных линий попал профиль президента. Тот обернулся к стоявшему рядом человеку и что-то говорил ему. Грей перепроверил расстояние до цели, 700 ярдов, и поймал в прицел винтовки затылочную косточку за левым ухом, зная, что при попадании в нее нанесет максимальный ущерб. В динамиках его наушников звучали веселая музыка и радостный смех, Люди проводили праздничный пикник, но он тут же отмахнулся от всех этих звуков и мыслей, заставил себя сосредоточиться на своей цели, своей миссии. В истории США три президента умерли в один и тот же день, 4 июля, день рождения страны. Похоже, это не просто совпадение. Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Монро. Сегодняшний день будет отмечен смертью четвертого. Затем президент вдруг наклонился, и Грею пришлось опустить ствол винтовки. Гант потрепал по густой шерсти собаку, стоявшую рядом с ним на трибуне. Грей напрягся. Он сразу узнал бельгийскую овчарку, это же Каин. Затем Джеймс Гант выпрямился и пожал руку капитану Такеру Уэйну. Тот был при полном параде, на темно-синем кителе сверкали медали и другие награды за участие в боевых действиях в Афганистане. И это было вполне естественно, что Такер стоял здесь, на трибуне, герой войны и его собака, и что они получают благодарность от своего главнокомандующего. Но только Грей по-настоящему знал, почему здесь оказались Такер и каен И весь его гнев, направленный на скрытного пентера тотчас улетучился. И Пирс ощутил облегчение и уважение к этому человеку. Должно быть, директор получил видео из Дубая и все понял. Но чего именно он хочет теперь от Грея? Пирс еще раз осмотрел сцену действия. Пейнтер не случайно привел сюда Такера, ведь бывший армейский рейнджер не входил на постоянной основе в Сигму, был нанят только на время, так что здесь его вряд ли кто узнает. Но что тем самым хотел сказать Пейнтер ему, Грею? А потом он вдруг понял. Ведь на трибуне находился не только Такер, но и Каин, и Грей сконцентрировал все свое внимание на собаке. Пастушья овчарка стояла неподвижно, хвост задран вверх, голова поднята, нос принюхивается. Грею уже несколько раз доводилось видеть Каина в точно такой же позе. Она означала, что пес напал на след запаха. И Каин указывал ему на источник этого запаха, как любая другая хорошая охотничья собака. Грей проследил за направлением его взгляда и увидел над возвышением красный воздушный шар как раз за головой президента. Грей направил на него прицел приблизил изображение, шар слегка покачивался под слабым ветерком, и Пирс отчетливо увидел выведенную на нем небольшую греческую букву, темно-красную, на красном фоне почти незаметную, если как следует не присмотреться. Он улыбнулся и взял шар на мушку. В наушниках прозвучал приказ «Огонь!» Грей задержал дыхание и нажал на спусковой крючок.